«Отце и я. Со своими детьми можно не притворяться. Ну как Хенна могла вот так уйти из похорон? Откуда такая нездержанность? Все у нас в роду спокойные и тактичные. И от кого она унаследовала эту вспыльчивость? Уж во всяком случае не от меня и ни от отца. Ни иначе в университете научилась дерзить. Опять мне пришлось краснеть со стыда. Ну и что такого, если я нет-нет, да и скажу, как было бы здорово нянчиться с внуками». Я ведь ни на чем не настаиваю и не учу, как жить. Моя мама говорила, что настойчивость хороша в мелочах, а серьезные вопросы каждый решает сам. Ничего плохого я не хочу. Просто время у меня уже подошло, настала пора стать бабушкой. Я в том возрасте, когда умею и позаботиться как надо, и еду приготовить, но пока еще вполне крепкая и в силах ребенка на руках покачать. Вот бывает и осмелюсь спросить. И всегда не кстати. Не идет у меня из головы, как хена вспылила. Неужели у матери с дочерью всегда должны быть плохие отношения? Вот Синика, подруга моя, сказала как-то. Дочери часто замечают, что становятся похожи на мать и не могут с этим смириться. Все, конечно, наладится. Но как мне восстановить отношения, если Хена даже видеться со мной не желает? У меня уже и плакать сил нет. Так много ревела, что больше не получается. Даже тут есть какой-то предел. Пойду спать. Лягу на своей стороне кровати. Половина, на которой Мартин спал, пусть так и останется пустой. А может быть, стоит купить кушетку поуже? Как раз место освободится. Поставлю туда столик под швейную машинку. Только вот что я там буду шить, если у меня и внучат-то нет? Выключаю ночник, и сразу слезы потекли. Что ж, должен человек оплакать своего супруга. Еще разок дам волю чувствам. Потом не буду себя корить, что не скорбела.